глава 30 найти в городе человека что может быть проще особенно если речь не о преступнике не легали с сомнительным комплектом документов или каком-нибудь тайном агенте спецслужб а о хорошем друге. В эпоху гаджетов, мессенджеров и социальных сетей достаточно ткнуть пару кнопок на экране смартфона, и все. Вы просто назначаете встречу, и через час-полтора, в зависимости от пробок в городе, уже кротаете вечер за кофе или стаканом чего-нибудь горячительного. Никаких сложностей. Даже странно, что за полгода в этом мире я так по-настоящему и не столкнулся с этой проблемой. Нужные мне люди или сами выходили на связь, или непременно оказывались именно там, где их следовало искать в первую очередь, или были настолько известны, что даже при желании едва ли смогли бы укрыться от моего настойчивого внимания. Но с Дельвигом все оказалось куда сложнее. Мой товарищ и покровитель, бывший покровитель, не нашелся ни дома, ни на службе, где он обычно проводил не только дни, но и ночи. Петропавловский честно мотался по городу с самого завтрака, однако выяснить ничего толком так и не смог. И даже к вечеру мы располагали лишь крупицами сведений, теми крохами, которые за весьма щедрые, скажем так, чаевые, согласились поведать дворник, домашняя прислуга и несколько чересчур разговорчивых и болтливых георгиевцев. И по всему выходило, что его преподобие, если еще и не пустился во все тяжкие, то собирался сделать это со дня на день. За последние полмесяца он не раз являлся на службу в неподобающем виде, а вчера и вовсе не пришел, сказавшись больным. С солдатами и младшими чинами, как и раньше, был обходительно добр, зато с офицерами и иереями отношения, похоже, испортил окончательно. Слухи о его переводе в далекую губернию или даже о лишении церковного сана гуляли по зданию ордена на Галерной – Уже давно, однако пока все-таки оставались слухами. То ли Дельвига прощали за былые заслуги, то ли у кого-то все еще имелись причины держать его под присмотром в столице, поближе к Зимнему дворцу. А может, высшее руководство георгиевцев уже давно плевать хотело на свою работу и все силы бросило на завоевание позиций в окружении нового хозяина, и простые служаки, включая грозных боевых капелланов, оказались предоставлены сами себе. Если так, дисциплина в Ордене наверняка уже захромала на обе ноги разом, и счет таких возмутителей спокойствия шел на десятки. Впрочем, сейчас меня интересовал только один. Старушка, которая обычно убиралась у Дельвига в апартаментах, обмолвилась, что его преподобие в последнее время нередко принимал у себя в вечернее время некую особу, то ли прачку, то ли работницу с ткацкой фабрики, что само по себе изрядно отличалось от того Дельвига, которого я знал. Или думал, что знаю. Так или иначе, эта часть жизни бывшего начальника оставалась для меня тайной. Сана Ирея подразумевал абсолютное воздержание от всего Плотского, но на деле вряд ли означал больше, чем отсутствие возможности официального брака». Впрочем, раньше Дельвик или вовсе воздерживался от подобного рода развлечений, или хотя бы умел сохранять их в тайне. А теперь плюнул на все правила и похоже на собственную карьеру. Зато мне сомнительные новости дали какую-никакую пищу для размышлений. Я начал поиски еще вчера, во вторник, а значит сейчас пассия Дельвига наверняка еще трудилась. Сам же его преподобие на службе так и не появился, но и дома его тоже не наблюдалось. Близкой дружбы ни с кем из Георгиевцев он на моей памяти не водил, да и вообще всегда был крайне избирателен в связях. И к тому же отличался бережливостью и вряд ли отправился бы предаваться пороку в солидное заведение, где его к тому же могли узнать. На этом мои умозаключения забуксовали, так что я решил довериться интуиции. То есть нацепить затертый чуть ли не до дыр картуз с кожаной курткой на два размера больше положенного, сунуть в карман Браунинга прогуляться по злачным заведениям неподалеку от дома Дельвига. И в третьем кабаке мне, наконец, повезло. — Капелан, говоришь? — хмуро переспросил куривший под козырьком мужик с седыми усами. — Да вроде сидит там один, в самом поскудном виде, но чувствуется, что непростой человек. «А он тебе кем приходится-то, сударик? Антон Сергеевич-то? Да дядька у них в полку Георгиевском служит», — нашелся я. Просил присмотреть, а то мало ли. Версия с отцом или старшим братом, пусть даже двоюродным, показалась слишком уж неубедительной, но это, похоже, угодило точно в цель. Усатый и сам выглядел так, будто когда-то, может, не так уж и давно, носил военную форму. И все понимал, и солдатскую тоску, и тревогу младших чинов за кстати подгулявшего начальника. «Вот чего я тебе скажу, сударик», — проговорил он, сминая пальцами остатки папиросы. «Раз уж пришел, забрал бы ты его отсюда. -во. У нас благородных отродясь не бывало, а божьему человеку и вовсе тут делать нечего». «Это что ж за место такое?» Я еще раз окинул взглядом вход, в самую обычную каменную лестницу под навесом, ведущую в полуподвал. Ни вывески, ни яркого света за узенькими оконцами над тротуаром, ни даже таблички на двери. Да еще и расположено чуть в стороне от улицы, так что случайный прохожий вряд ли бы догадался, что здесь можно скоротать вечер за кружкой какой-нибудь сомнительной гадости. Впрочем, случайные люди тут и не появлялись, помещение наверняка было крохотным и вмещало от силы полдюжины столиков. В таких местах обычно собираются только свои. Каждый вечер одни и те же лица. Или работяги с фабрик, или портовые грузчики, или варье и бродяги. Самых лихих каторжан мы с Фурсовым, Петропавловским и покойным дедом Фёдором разогнали еще весной, но полностью избавить хотя бы центр города от карманников и хулиганья так и не смогли. Стоило нам прижать одну стаю, как на ее месте тут же возникали три или четыре поменьше. И продолжали донимать народ, шлялись по вечерам, били стекла в домах и устраивали притоны в подвалах и на чердаках. А когда численность банды переваливала хотя бы за дюжину, она непременно пыталась оккупировать какое-нибудь заведение. Как раз вроде этого. «Поганое место, сударик!» стало поганое, Усатый сердито сплюнул под ноги и полез в карман за папиросами. И порядочному человеку тут делать нечего. Так что бери своего капелана и двигай до дому, пока чего не вышло. Я молча кивнул, спустившись по ступенькам вниз, стащил с головы картуз. Вряд ли хоть кто-то в грошовом кабаке мог знать почившего владимира волкова в лицо: Да я обзор был так себе, снаружи шел дождь уже смеркалась, а единственной пыльной лампочки под потолком даже на небольшое помещение явно не хватало. Посетителей внутри набилось не то чтобы много, однако они уже успели накурить так, что воздух в заведении превратился в туман, насквозь пропавший подгоревшим мясом, потом, перегаром и табаком. Зверь внутри жалобно заскулил, упрашивая поскорее вернуться на свежий воздух, но я привычно загнал его куда-то в глубь сознания, вытер рукавом слезящиеся глаза и принялся осматриваться. Кабак оказался заметно больше, чем я ожидал. Раза это в полтора точно. Столиков было не 5-6, а где-то дюжина, не считая вытянувшихся вдоль стен деревянных лавок. Кухня тоже имелась. Похоже, именно оттуда и веяло сомнительной снедью, приготовленной из невесть чего. Впрочем, местная публика явно не привередничала, А закусывать водку и дешевое пиво, пережаренная картошка и колбаса, годились уж точно не хуже соленых огурцов. В общем и меню, и скромный насквозь прокуренный интерьер, явно оставляли желать лучшего. А вот посетители, как ни странно, особого отторжения не вызывали. Хмурые мужики напоминали скорее честных трудяк, чем уголовников. Да и делами были заняты исключительно обыденными. Кто-то соображал на троих кто-то деловито окунал усы и бороды в тарелке с едой, а кто-то просто дремал у стены. Самая большая компания сдвинула два стола в центре зала и вальяжно раскидывала карты, попутно запивая разложенную на газете рыбу пивом из здоровенных кружек. Одеты они были чуть побогаче остальных, выглядели крепкими, однако никакого интереса к моему появлению, похоже, не проявили». Только тот, что сидел ко входу ближе остальных, прошелся по мне сонным взглядом и снова отвернулся к столу, где происходило хоть что-то. Я прикрыл за собой дверь, кивнул кабаччику за стойкой и осторожно протиснулся между игроков и обедавших работяг вглубь зала. Дельвик выбрал самый темный угол. То ли из-за старой привычки всегда сохранять лучший обзор, то ли от подспудного желания спрятать в полумраке свое плачевное состояние. Выглядело его преподобие действительно так себе. Всклокоченные волосы, очки, сползшие чуть ли не до самого кончика носа, и щетина, которую не брили так давно, что она уже успела отрасти до размеров уродливой клочковатой бороды. Никакой формы, вместо привычного кожаного плаща или хотя бы кителя, Мятый пиджак с надорванным у плеча рукавом. Даже крест на вороте, с которым Дельвик на моей памяти не расставался никогда, куда-то подевался. Может, и к лучшему. В таком виде его обладатель опозорил бы и его, и форму георгиевского капеллана, и все сословие иереев. Бедняга сидел над полупустым стаканом с какой-то темно-красной бурдой, чуть покачиваясь и подпирая голову обеими руками, И, казалось, сейчас вот-вот рухнет на стол и захрапит. «Что ж, зато хоть за револьвер не схватится, если повезет». Пробормотал я и, опускаясь на лавку напротив, уже в полный голос поздоровался. «Доброго дня, ваше преподобие!» Дельвик негромко икнул, открыл сначала один глаз, потом второй. Уселся чуть ровнее, поправил очки на носу и принялся рассматривать меня. Медленно и как-то бестолково, будто зрение вдруг подвело настолько, что он не мог даже толком сфокусировать взгляд. И когда, наконец, узнал, то даже не дернулся. Не вскочил с места, не закричал, не бросился обнимать старого друга, а вместо этого вдруг заулыбался, как идиот. «Тьфу! изыди, нечистый!» — пьяно захихикал он, осеняя себя крестным знамением. «Совсем допился, уже покойники мерещатся!» «Допился», — кивнул я. «А вот насчет покойника уж извините, вынужден не согласиться». «А может, еще и похуже», — Дельвик махнул рукой. «Сейчас такое время, что и с чужими лицами люди встречаются. Хоть в кабаке, хоть в зимнем дворце». «Увы, и вы даже представить себе не можете, насколько правы ваше преподобие. Я чуть подался вперед. Впрочем, об этом позже. Полагаю, нам стоит продолжить беседу в другом», Договорить я не успел. На плечо вдруг опустилась чья-то тяжелая рука, а чуйка завыла. Сердито, недовольна и даже немного виновата, будто извиняюсь, что только сейчас решила поработать. И предупредить, что за моей спиной выстроились несколько человек, то ли трое, то ли четверо. «Это твой товарищ получается», — выдохнул хриплый мужской голос прямо мне в ухо. «Мы тебя, любезный, уже давно ждем».